Глава седьмая Аздор любовался снежной пеленой, покрывающей белым саваном королевскую аллею. Снежные хлопья, словно маленькие звездочки, падали с небес и опускались на поверхность земли. Зима в денитории всегда была снежной. Лишь в один год, год, когда состоялась завершающаяся битва последней войны, снега не было. Но то вообще был очень странный год. Аздор невольно усмехнулся, вспомнив время, приведшее его к триумфу. Неожиданно холодный ветерок легким дуновением ворвался в открытое окно королевской спальни и заставил старого короля поглубже закутаться в свое одеяние. Аздор оставил воспоминания о прошлом и невольно вернулся мыслями к последним событиям. Меритар вернулся из похода в лес Ардариан победителем. Король был весьма недоволен тем фактом, что почти полтысячи бойцов из его армии осталось лежать в сырой земле по результатам этой карательной экспедиции. «Как так получилось, генерал?» – вопрошал король. «Что вы понесли настолько большие потери?» «Вина за эти потери лежит тяжким грузом на моих плечах, Ваше Величество», – отвечал Аздору Меритар. «Обстоятельства вынудили меня пойти на риск. Мятежники в своем лесу были фактически непобедимы». Если бы мы стали действовать, подражая их тактике, то есть пускать в лес лишь небольшие отряды, они бы расправились с нами в два счета. Вначале я хотел действовать осторожно. Вместе с двадцатью воинами из своего личного отряда я отправился в лес на разведку. Итогом этого стал вот этот шрам. Генерал указал на глубокую рану, тянущуюся по левой стороне его лица. И девятнадцать трупов, оставшихся лежать под кронами столетних деревьев. После недолгих раздумий, как поступить, я решил ввести в лес все войско. План был рискованным, но дело стоило того. Все мятежники в короткие сроки были уничтожены, а казна Гелявеня возвращена обратно эльфам. «Ты знаешь, Меритар, что я тебе беспрекословно доверяю», — говорил Аздор. И «Я считаю тебя своим лучшим генералом, и видят боги, мое доверие подтверждается твоими действиями. Но в будущем...» когда ты будешь командовать всей армией Денитурии, я бы попросил тебя воздержаться от необоснованных жертв. В конце концов, ты мог просто сжечь этот чёртов лес вместе со всеми спрятавшимися там мерзавцами». Аздор мало что понимал в военной тактике. Хотя он и был королем очень воинственного государства, познания его в ратном деле были невелики. Это коридор был безграмотным воякой, готовым поставить все на кон. Я же всегда старался действовать дипломатично, думал владыка денитории Но стоит отдать Аздору должное, он всегда беспокоился о численности своей армии. И хотя ему в принципе было совершенно плевать на то, насколько его войско боеспособно, его общая численность постоянно волновала старого короля. Аздор почему-то считал, что неважно, как бойцы подготовлены, если их много, они победят. Все остальное короля волновало мало. На все остальное, как он говорил, есть специально обученные генералы. Именно поэтому сжечь стародавний лес для короля было меньшим злом, нежели потерять почти полтысячи своих воинов. Простые граждане никогда не волновали Аздора, но вот своих воинов, тех, кто в случае бунта защищал бы его от черни, он всячески поощрял и ценил. Если бы в тот знаменательный день на его жизнь не было совершено покушение, старый король и пальцем бы не пошевелил для того, чтобы вернуть эльфийскую казну, а для этого ему пришлось отправить свое войско в леса. На самих эльфов ему было совершенно все равно. Их, как и гномов, он считал второстепенной расой. Никакого равенства между расами людей, гномов и эльфов нет и быть не может. Люди всегда были, есть и будут властителями мира. И никто не сможет с ними сравниться. Эльфы и гномы должны радоваться, что находятся под нашим протекторатом и защитой. К тому же они не должны забывать, что, находясь в Денитории, они обязаны соблюдать наши порядки и законы. Иначе наказание будет очень суровым, всегда говорил Аздор. Несмотря на то, что старого короля не интересовали проблемы эльфов, их противостояние друг с другом принесло королевству немало проблем. Когда Доринор поднял своих эльфов на братоубийственную войну, людские короли не отнеслись к этому с должным вниманием. Вдобавок к этому, владыка эльфов отдал почти половину всей своей сокровищницы людскому королю, в обмен на то, что он не будет вмешиваться в это противостояние. Если бы кто-нибудь знал, во что в дальнейшем выльется это противостояние, то король бы трижды подумал, прежде чем заключать такую сделку. Да, эльфы Доринора победили. и выгнали из Гелявеня своих братьев. Да, король Фева был убит, как и два его старших сына, а сокровищница их рода разграблена. Но побежденные не были полностью уничтожены, как того желал Даринор. Младший сын убитого короля Лорлен остался в живых и собрал вместе остатки своего народа, поклявшись отомстить брата-убийце и людскому королю, который посодействовал этому преступлению. С тех пор изгоя, как себя прозвали побежденные эльфы, начали нескончаемые партизанские войны против королевства, объявив своими врагами фактически всех, кто населял эту землю. Экономика королевства несла невосполнимые потери от бесконечных нападений изгоев. Разбойники сжигали зеленые пастбища, и скот оставался без пищи. Уничтожали запасы продовольствия, атаковали торговые караваны, угоняли из королевских конюшен целые табуны лошадей. И даже захватили городскую казну. Старый король упорно, брызжа слюной, призывал всех подданных своего королевства вести борьбу с разбойниками и обещал всем, кто укрывал изгоев, смерть в ужасных муках. Однако дальше обещаний и угроз действия короля обычно не заходили. Аздор был абсолютно уверен, что уже в скором времени дело разбойников зачахнет. Ценой этого бездействия была высокая смертность ни в чем не повинного населения. которая из-за голода оставалась к зиме без единой крохи хлеба. Гномы в большинстве своем были добропорядочными жителями королевства. Они чтили уставы и законы Денитория и редко учиняли бунты и восстания. Но когда это происходило, и суровый народ выходил на поверхность с секирами и топорами, бояться начинало все население королевства. Последний такой бунт состоялся шесть лет назад. Тогда, во время очередного собрания... Один из генералов Старого Короля позволил себе нелестно выразиться о боевой мощи гномов. Он назвал подземных работяг заплывшими жиром пивными бочками, неспособными толком держать в руках оружие. Гномов это высказывание очень сильно разозлило. Их правитель счел это за насмешку, и все подземное войско, в полной броне и с оружием в руках, выбралось на поверхность, Уже первые небольшие стычки между гномами и королевской армией показали, насколько тот генерал ошибся в своем высказывании. Дабы не лить понапрасну кровь своих воинов, Аздор отправил к гномам посла с предложением перемирия. Повелитель подземного королевства согласился, но выдвинул одно условие. Генерала, который посмел сомневаться в боевых способностях его воинов, надлежало выдать гномам для справедливого суда». Аздор лишь пожал плечами. Из своих командующих он всегда по-настоящему ценил и уважал только одного – Меритара. А этот генерал никогда особо ему не нравился, да и к тому же сам накликал на себя эту беду. Он был отдан гномам, и конфликт как таковой был исчерпан. Аздор потом узнал, что гномы обрекли генерала на смерть, но едва ли это огорчило его величество. Гномы всегда были обособленным народом. От начала времен они жили в старинном подземном городе Кастр-Тулуме. представлял собой огромное подземное сооружение, тянущееся через весь хребет гор Эримор, и по площади, занимающее буквально всю северную землю королевства. Живя под землей, гномы очень редко выходили на поверхность, однако связь с внешним миром у них была налажена хорошо. Торговля между людьми и жителями подземелий не прекращалась ни на день. В город гномов ежедневно с поверхности поставлялись продукты, ткани, древесина и другие столь необходимые в подземельях вещи. Гномы же, в свою очередь, обеспечивали поставки камня и железа в Дениторию. Кроме этого, в подземельях была хорошо развита добыча золота и драгоценных камней, но гномы держали всю информацию об этом в тайне. Бережливый народец свято хранил все найденные богатства в своих надежно защищенных сокровищницах. Аздор постепенно перебирал в голове все имеющиеся знания о народах Денитория. И, несмотря на всю его нелюбовь и отвращение, ему пришлось подумать и о жителях острова Горос. Орки, огры и великаны по своей сути являлись разными представителями одного семейства. Проще говоря, для более лучшего понимания, можно было бы привести в пример летуча и дракона. Проживали эти народы на острове Горос, который отделялся от материка лишь небольшим проливом ярости. Орки, огры и великаны были ужасными мерзкими созданиями, в головах которых обитала всегда лишь одна единственная мысль – убивать. Это и стало причиной постоянных войн между королевством Денитория и захватчиками с Гороса. Нескончаемые кровопролитные сражения между людьми и орками длились на протяжении всей истории королевства и закончились лишь 10 лет назад. когда по итогам последней войны король Асдор II Старый заключил с орками вечный мир. Старый король невольно улыбнулся, подумав об этом столь значимом для истории королевства событии. Ночь постепенно окутывала своим саваном землю, и король счел нужным зажечь летающие огни. Соединив руки в форме шара, Асдор три раза тихо прошептал слово «спектрос», и вся опочивальня озарилась мягким мерцанием тысяч небольших огоньков, медленно зависших в воздухе. Магия в королевстве была стара как мир. Исторические хроники сказывают о том, что ею пользовались еще в древние времена сами драконы. Правда это или нет, сказать сложно, но данное предположение вполне имеет место быть. Долгий период времени магия в государстве была под запретом. Все шарахались от людей с колдовским даром, как от прокаженных. На магов постоянно велась охота, их заключали в тюрьмы, а потом сжигали на площадях. Времена эти, слава богам, давно прошли. Еще прапрадед нынешнего короля специальным указом узаконил магию как одну из наук, позволив колдунам открыто практиковать свое искусство. Но даже после того, как магия была официально разрешена, лишь немногие отваживались колдовать прилюдно. В памяти колдунов и волшебниц еще были свежи гонения на тех, кто был отмечен даром магии. Прошло немало времени, прежде чем простой люд принял магов и впустил их в свои ряды. С годами стало понятно, что магия может решить много проблем, например, разведение костра или лечение недугов. Некоторые заклинания могли использовать не только волшебники. Даже лишенные магических способностей люди, такие как Старый Король, обладая огромной властью, могли приказать магам создать заклинание, которое бы активировалось от слова или движения рук. Могущественные маги, достигшие полного совершенства в своей науке, когда-то даже занимали важные должности королевских советников, но при оздоре эти должности были упразднены. К слову сказать, общее число магов в стране было невелико – не больше пяти человек на тысячу. Давние гонения и казни сделали свое дело – С каждым годом численность детей, рожденных с магическими способностями, становилась все меньше. И хотя маг мог сам себе продлить жизнь, добиться бессмертия, которым были одарены эльфы, колдуны были не в силах. Аздор оставил размышления и, медленно перевернувшись на мягкой перине, дважды щелкнул пальцами. Все огоньки мгновенно потухли. Завтра королю предстоял тяжелый день. Должно было состояться грандиозное выступление в Королевском театре, посвященное уходу Старого года и встрече Нового. Естественно, Его Величество Король Аздор был там обязательным гостем. Старый король невольно поморщился, представив, как завтра придется скакать через весь город к театру по жуткой холодине и непрекращающемуся ни на миг снегу. Аздор поглубже укутался в свои мягкие одеяла, и, отгоняя подальше мысли о предстоящем дне, поддался влиянию охватывающего его сна. Утром у короля было поганое настроение. Всю ночь он не мог уснуть, а когда наконец-то бог сна начал окутывать его сознание, пришло время подниматься. Аздор абсолютно безразлично, Без какого-либо интереса наблюдал за тем, как целая толпа придворных приводила в порядок его праздничный наряд. «Ваше Величество!» «Костюм не жмёт в боках?» – тревожно спросил костюмер, вырвав старого короля из апатичной задумчивости. Аздор с недовольным видом уставился на вопрошавшего. «А сам ты как думаешь, болван? Конечно жмёт! Быстро всё переделай!» Костюмер невольно вздрогнул от того тона, которым выругался король. «Сейчас всё исправим, ваше величество!» – раболепно пролепетал он. Толпа придворных быстрыми движениями стащила Аздора парадный костюм, и быстро унесла его в другую комнату, оставив короля наедине с собой. Аздор ехидно улыбнулся. Костюм был ему как раз, но как же ему было приятно смотреть на тот испуг, с которым этот олух-костюмер побежал исправлять свою работу. Предстоящий скучный день начинал потихоньку окрашиваться яркими красками. К королю вернулось его настроение. Бедному костюмеру пришлось пять раз переделывать свою работу – и с каждым разом настроение короля становилось все лучше. Наконец, на шестой раз, старый король, громко рассмеявшись, отчего маленький костюмер чуть было не посидел, принял его работу. «Что ж, хорошо, прикажите подать карету», — приказал король придворному. В этот же момент двери залы со скрипом отворились, и на пороге показалась фигура Дерона. Аздор залюбовался нарядом своего сына. На принца была надета элегантная рубашка из чистого шелка. Цвет ее переливался бронзовым перламутром. Высокие штаны из хлопка были под стать погоде. Абсолютно белая. Довершали весь образ элегантные туфли ручной работы, сделанные из кожи летуча. «Доброе утро, отец. Неплохо выглядишь?» «Да уж, приходится». Недовольно бросил оздор. «Где тебя носило все это время?» Дерон мечтательно улыбнулся. «Вечера у мадам Мюсон нынешней зимой были просто великолепными!» «Да так, дела!» — отмахнулся принц. Старый король бросил на сына негодующий взгляд и сквозь зубы процедил. «Знаю я, какие у тебя дела. Весь город только и говорит о том, что сын короля, наследный принц Денитории, проводит все свое время в вшивом борделе, в обществе самых что ни на есть шлюх!» Улыбка быстро сползла с лица принца, И он сделал несколько шагов назад, боясь, как бы отец его не ударил. Честно говоря, оздор был к этому близок. — Как ты не понимаешь, — продолжил король уже помягче, — что рано или поздно жизнь моя закончится. И именно ты, мой единственный наследник, взойдешь на престол и будешь править этой страной. А ты, вместо того, чтобы заниматься государственными делами, шляешься по кабакам и каждый вечер проводишь в обществе распутных девиц. О, отец! Махнул рукой Дерон. «Ты все слишком драматизируешь. До того времени, как ты передашь свою корону мне, еще куча времени. Да и чем ты предлагаешь мне заниматься? Устроиться в армию? Или, может, пойти в шивым актеришкой в театр?» «Да что ты несешь?» Вновь взорвался Аздор. «Какая армия? Какой театр? Я тебе говорю, что ты должен вникать в государственные дела!» «Ну хорошо», — согласился принц. «И с чего же мне начать?» «Для начала тебе было бы неплохо присутствовать на всех моих собраниях и приемах, чтобы ты наглядным образом увидел, как нужно вести разговор со своими подданными». «Хорошо», – нехотя согласился принц. «На следующем твоем приеме я обязательно буду присутствовать. А сейчас нам уже пора выдвигаться к театру. Карета, наверное, заждалась». Дерон повернулся на каблуках и отправился к выходу из зала. «Ну-ну». «Посмотрим, сдержишь ли ты свое обещание на этот раз», – подумал король со остывающей яростью, смотря в сторону уходящего принца. Весь путь до театра отец и сын проделали молча. Каждый из них был занят своими мыслями. Король надеялся как можно скорее вернуться обратно во дворец и вновь предаться своим размышлениям, приложившись к бутылке крепкого вина». Дерон грезил о том, как вновь отправиться в великолепное заведение у мадам Мюссо, и там выплеснет свою неуемную страсть в жарких объятиях и поцелуях легкодоступных девушек. Снег за окном тем временем прекратился. Стояла прекрасная зимняя погода. Все деревья и дома обросли великолепными белыми шапками. Река Нидуен, самая большая река Денитории, полностью покрылась толстым слоем льда. Примерно через полчаса карета остановилась возле огромного каменного здания театра. Это сооружение считалось чуть ли не самым древним строением Доротоса. В его строительстве принимали участие самые искуснейшие маги того времени. Именно поэтому, хоть здание и было уже несколько сотен лет, оно выглядело как новое. Вокруг театра всюду стояла стража, оттесняя горожан, собравшихся посмотреть на короля. Как только карета подъехала, целая толпа придворных ринулась навстречу королю и буквально сняла его с порожка кареты. Все окружившие оздора люди расплывались в потоках нескончаемой лести, густыми струями льющиеся в уши его величества. Не обошли они стороной молодого принца, к которому сразу же устремились все молодые дамы из высокородных семей. Однако же люди, толпившиеся за спинами стражников, не разделяли общей радости придворных. «Ваше Величество говорило, что королевство будет обеспечено на зиму хлебом. Так почему же мы сейчас голодаем?» – доносилось из толпы. «Налоги слишком высоки. Мы уже отдаем последние досы. Долой преступный произвол насильников-стражников!» Аздор невольно вздрогнул, услышав столь яростные вопли простолюдинов всего лишь в нескольких метрах от себя. Король быстрым движением руки призвал к себе командира стражи. «Что здесь происходит, командир?» Видно было, что стражник очень переживает. По его лицу крупными гроздями катились капли пота. «Ваше Величество, люди... они недовольны». «Да ты что, болван!» – прокричал Аздор. «А то я этого не вижу! Прикажите прислать отряд. Вооруженный отряд. Всех недовольных? Всех, кто окажет сопротивление правительственным войскам, взять под арест? В случае, если будет оказано активное сопротивление? Разрешаю убивать на месте!» Стражник быстро поклонился, радостный, что легко отделался, и отправился приводить в исполнение приказ короля. «Вот так, сын, нужно поступать со всеми недовольными простолюдинами», — пояснял Аздор, шедшему рядом дирону «А что будет потом с теми, кого возьмут под арест?» — поинтересовался принц. Аздор грозно усмехнулся и, откинув подальше ворот плаща, прошептал. «Я придумаю ему очень изощренное наказание». Старый король всегда был горазд на различные выдумки, связанные с пытками. Многие говорили, что та боль, которую испытывают подсудимые во время пыток, доставляют ему ни с чем не сравнимую радость. Аздор сам придумывал различные способы пыток, применяемых для допросов, и лично присутствовал при их исполнении. Наконец двери театра отворились. И старого короля вместе с принцем и толпой придворных поглотил сумрак затемненного фойе. Мягкий, темно-фиолетовый свет нежными линиями ложился на шершавые стены, увешанные разнообразными гобеленами. Все помещение в фойе представляло собой великолепное сочетание красок и тонов. Выйдя за пределы вестибюля, гость попадал в очень длинный коридор, стены и потолки которого были украшены рельефными изображениями, на которых отражалась вся история королевства, от начала его существования до недавних событий. Медленным, размеренным шагом король и его свита преодолели расстояние по широкому коридору и вошли в богато украшенный главный зал королевского театра. «Да, кто бы что ни говорил, а это место, наверное, самое дорогостоящее сооружение во всем королевстве», проходя по ступенькам в зал, восхитился Дерон. «Самое дорогостоящее после королевского дворца», — поправил его король. «С нашим семейным дворцом не сравнится ничто». «Да, именно поэтому ты сидишь в нем день и ночь», – подумал принц. Свита начала медленно рассаживаться по указанным местам. Королю и принцу были отведены два больших трона в самом центре. Они были специально сделаны по личному заказу владельца театра. Как только гости заняли свои места, представление тут же началось. Никто не хотел вызывать гнева короля, ведь все знали, что больше всего их владыка ненавидит ожидания. В честь праздника прихода Нового года труппа спектакля специально придумала и поставила совершенно новую, еще ни разу не исполнявшуюся до этого постановку. В центре сюжета был рассказ о заключительной битве последней войны, в котором войску Денитурии удалось одержать непростую победу. Занавес поднялся, и яркие огни осветили силуэты причудливых декораций. Все было сделано так, чтобы зритель сразу понял, где происходит действие. По выставленным палаткам и большому столу, на котором лежала карта, легко было определить, что событие происходит на военном совете. Вот на сцену медленным шагом вышли несколько воинов, облаченных в броню. Первый нес на голове золотую корону и специально инкрустированный драгоценными камнями стальной доспех. За ним шел человек в такой же броне, только без короны. Замыкал шествие. Высокий человек в простом доспехе с длинным мечом и щитом, полностью покрытым вмятинами от ударов. Войны быстро заняли свои места за огромным столом с картой. «Что ж, господа, нам предстоит обсудить план дальнейших действий!» Звонко проговорил человек с золотой короной на голове. «Какие у вас есть предложения?» «Ваше Величество», быстро проговорил воин с измятым щитом. «Наши разведчики узнали, что орки находятся на этих позициях». Актер выразительно ткнул в карту рукой, закованной в стальную перчатку. «Что ж, тем лучше для нас», проговорил король. «Орки не будут ждать, что мы осмелимся нанести по ним удар, и поэтому будут ошеломлены». «А мы что же, нападем на них?» – вопросил третий человек, до этого молчавший. «Да, брат мой, я считаю, что в данных обстоятельствах это будет самым верным решением», проговорил король, похлопав своего брата по плечу. «Однако, ваше величество...» «Войско орков превосходит наши как минимум вдвое. Даже эффект неожиданности, который, несомненно, будет способствовать нам на начальном этапе сражения, вскоре обратится против нас. Что же вы предлагаете, генерал?» – спросил король. «Нам нужно выманить орков, заставить их играть по нашим правилам». «Заманим их в лес, брат», – неожиданно произнес воин. «В лес? И какой же нам прок от этого? В лесу орков не получится действовать по их излюбленной тактике». Они не смогут держаться среди деревьев ровным строем. Так или иначе, им придется разбиться на небольшие отряды. Наши шансы на победу таким образом увеличатся. «Что ж, Аздор, пожалуй, ты прав», — усмехнувшись, проговорил король. «Я и не думал, брат, что ты разбираешься в военной тактике». «Ну, как видишь, Керидор, немного разбираюсь», — мягко улыбнувшись, ответил Аздор. «Что скажете вы, генерал?» Грузный воин медленно почесал голову и с очень задумчивым видом ответил. С небольшими отрядами орков мы сможем справиться. Хотя действия в лесу не будут столь лишь благоприятны для нас. Войны обучены в боях на открытых пространствах. Но шанс все же есть, подытожил король. Будем придерживаться этого плана, и да благословят нас боги. Занавес мирно закрыл говоривших, закончив таким образом первую сцену. Через несколько минут широкие шторки вновь раздвинулись, окунув зрителей в сцену развернувшегося сражения. На фоне декораций всюду лежали мертвые воины, и был слышен звук затухающего сражения. На переднем плане стоял лишь один человек. Это был брат короля из прошлой сцены. «Трагична судьба ваша, мой брат и племянник», проговорил он, склонившись над двумя телами. «Ужасна цена Великой Победы, слишком ужасна». «Забрала вас в свои объятия страшная старуха с косой, и остался я один из всего рода королей». Неожиданно печальный монолог актера был прерван. Одна из фигур, лежащая у ног актера, медленно поднялась. Она бросила на собравшихся в зале взгляд полной ненависти и злобы. «Что, наслаждаетесь, мучители душ человеческих?» Фигура воина начала медленно расхаживать вдоль сцены. «Развалили свои телеса в роскошных креслах, а народ на улицах умирает на холоде без крошки хлеба. Вам есть до этого хоть какое-нибудь дело?» Фигура остановилась и уставилась в опешившие от неожиданности лица гостей. «Конечно нет. Вам лишь бы набить свои грязные карманы досами нищих. Больше вам ни до чего нет дела». Возмутитель спокойствия, улыбнувшись, посмотрел на старого короля. «А ты, король, неужели не узнаешь в моих одеждах погубленного тобой человека?» Это принц Килан, точно он! Раздался шепот в зале. Аздор буквально полыхал от негодования. Ты ничтожная тварь! Как ты смеешь клеветать на великого короля! Прокричал Аздор. Принц Килан пропал без вести после финальной битвы последней войны. Ну-ну, проговорил актер в костюме принца Килана. теж себя и своих придворных лизоблюдов этими выдумками. Рано или поздно правда прорежет тенета тьмы и вырвется на свет. Старый король больше не мог выдерживать такой наглости. «Стража! Стража, черт бы вас побрал!» Перед королем в тот же миг возникло три стражника из его личной охраны. «Схватить этого мерзавца и доставить его во дворец! Живым!» Стражники немедленно отправились к сцене выполнять приказ своего короля. Весь зал вмиг озарился голым сотен людских голосов. Все быстро вставали со своих мест. Огромные толпы в раз устремились к выходу, началась давка. Король тем временем пришел в абсолютную ярость. «Кто позволил поставить такое? Это представление напрямую нарушает все законы королевства. Это восстание против его величества. Восстание против королевской власти!» Гнев короля разгорался все больше и больше. «Я вам устрою! Кто постановщик этой пьесы? Всех брошу в тюрьмы! Вы у меня все будете болтаться в петлях! Я спалю ваш чертов театр адским пламенем!» Бедные артисты и постановщики были ошарашены. Стражники наступали на них буквально отовсюду, расталкивая в стороны обезумевшую толпу. Виновник потасовки к тому времени уже бился в схватке с тремя окружившими его стражниками. По ходу этого противостояния можно было смело сказать, что он выйдет из нее победителем. Непонятно откуда взявшийся острый кинжал в мгновение око сразил двух нападавших. Третий же, самый проворный из них, Еще некоторое время дрался с актером на равных, но, однако же, и он после одного очень неудачного выпада распрощался с жизнью. В общей толчее и суматохе мятежника никто не заметил, и он, не применув воспользоваться этим, быстрым движением раскрыл позади себя замаскированную дверь и вырвался из зала. Быстро покинув театр, он скрылся в одном из переулков заснеженного города. К зданию театра то и дело подходили кареты – подбирая возмущенных и напуганных зрителей. Всюду, по всему периметру, сновали отряды стражников, досматривая и задерживая каждого, кто попадался на их пути. Обычные горожане смотрели на все это с удивлением, но их мало волновали проблемы короля. Их головы были забиты совершенно другими мыслями о том, как бы выжить и прокормить свои семьи в это суровое и непростое время. Время зимы.